глава 16 июля ливень хлещет по крышу машины перебивая все иные звуки дворники едва справляются с дождевыми потоками и бесполезно размазывают воду по лобовому стеклу паркуюсь перед школой убираю руки с руля и на мгновение закрываю глаза глубокий вдох выдох не думать не вспоминать не проигрывать снова и снова ту внезапную неловкую встречу что ледяным душем окатила меня с головы до ног зато внесла отрезвляющие ясности в происходящее. Петров ничуть не поменялся со школы, и, как прежде он играл на моих чувствах, так и сейчас продолжает делать все ровно таким же образом. Захлопываю дверь автомобиля, расправляю зонт, резко поворачиваюсь, но не успеваю ступить и шага, как передо мной непреодолимым препятствием, словно из-под земли вырастает чужое тело. И ян преграждает дорогу. Он в мокром насквозь пиджаке, с которого стекают крупные капли воды, Взъерушенные волосы липнут к лбу, ресницы слипаются. Губы его бледные, чуть подрагивают. Однако Ян даже не предпринимает попытки спрятаться от дождя. «Юля, нам нужно поговорить». Напряженно сжимаю лямку сумки и качаю головой. «Прости, Ян, я не могу. У меня урок через 10 минут начинается. Мне нужно только две минуты. К сожалению, для тебя нет и двух». Он делает шаг ближе, но я тут же отступаю назад, бедрами впечатываясь в дверь машины. Хорошо, я успею за минуту. Закатываю глаза. Раздражение накатывает волной. Ян, мы не на рынке. Не нужно со мной торговаться. Мое время ты все равно больше не купишь. Мы не можем это игнорировать. Нам нужно все обсудить. Тут нечего обсуждать. Я выпрямляюсь, поднимаю взгляд и с вызовом смотрю ему прямо в глаза. быть и глубокие черные бюры. Ты же женат. Просто забыла об этом упомянуть. Бывает. Такая мелочь. Совершенно незначительная в твоем мире, где нет границ правил, обязательств и условностей. Но я не такая, Ян. Да, я скучно, это был прав. Да, мне важно, что обо мне думают люди. Мне важно, что говорят в школе, как меня воспринимают дети и родители. Учительница, спутавшаяся с женатым мужчиной, обязательно напорится на осуждение и порицание, как бы нам ни хотелось натянуть наше общества на понятие толерантности и лояльности. Нет, Ян твое безосудство обязательно отразится на моей репутации. А я не хочу этим жертвовать. Ян, закидывает руку за голову, пальцами вцепляется в волосы на затылке, сюда оттягивает, закусывает губу. Юлия, я... я не знаю, что сказать. Надо же. Петров не знает, что сказать. Да это же настоящий окшмарон. Этот брак не имеет для меня значения, он фиктивный. В нем нет любви, Юль, и послушай. Нет, теперь ты послушай. Ты прав. Я не должна обижаться. Это не мое дело. Это только мои проблемы. И я сама придумала себе неизвестно что. Да фантазировала то, чего не было. Оно было. Хрипло возражает Ян, глядя на меня из-под лобья с таким надломом в глазах, что мое сердце пропускает пару ударов. Юля, тебе не показалось. Все, что ты чувствовала, было настоящим. Прости, но я больше не верю тебе. Пытаюсь пройти мимо, но он перехватывает меня за плечо. Давай обсудим все. Стряхиваю ее в руку. «Мы только что это сделали. Больше обсуждать нечего. Я никуда отсюда не уеду, пока мы во всем не разберемся». «Не глупи. На улице дождь, ты простудишься. Простужусь, умру, и моя смерть будет на твоей совести», — воздергивает он брови и ухмыляется. «Но, Иванова, я никуда не уйду. Не сдвинусь с этого самого места, пока ты не поговоришь со мной, как взрослая девочка». И чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, Ян демонстративно снимает мокрый пиджак, кладет его на край бордюра и опускается на землю. Подперев кулаками подбородок, смотрит на меня снизу вверх. «Вот прямо здесь. Сяду и буду сидеть». От злости стискиваю зубы так, что челюсть сводит. «Манипулятор! Шантажист!» «Ну и пожалуйста!» — выпаливаю гневно. «Подхвати мне в уж у тебя совсем мозгов нет! Идиот! вот!» Разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь к школе. Но даже когда за мной захлопывается дверь, его образ, мокрый, упрямый, сидящий под дождем, никуда не исчезает. Уроки идут один за другим. Я листаю учебник, скреплю мелом по доске, что-то объясняю, задаю вопросы, получаю ответы. Но каждое слово дается с трудом. Стоит мне на секунду ослабить контроль мусор и тут же беспорядочным потоком утекает в другое русло. Партин то перед глазами плывет. Я здесь и одновременно где-то в совсем другом месте. Юлия Викторовна! Тихий голос прерывает мой ступор. Моргаю и возвращаюсь в класс. «Да? А вы нам домашнее задание не продиктовали?» «А, да, конечно. Записываем домашнее задание». Выпроваживаю класс, закрываю кабинет и иду в учительскую. Проверяю тетради, заливая в себя третью чашку кофе за сегодня. Переворачиваю страницу. Но буквы расплываются, а рука вдруг замирает над строчками. Иан. Сердце спотыкается на этом коротком имени, вспышкой, возникшем в голове. Он прямо осел. Почему ты не хочешь оставить меня в покое ни в реальности, ни в мыслях? А я тоже хороша. Взрослая, казалось бы, женщина, а веду себя как влюбленная и вновь отвергнутая девчонка. И больно мне, как маленькой незревой девчонке, нерационально и тупо. Как тогда, в одиннадцатом классе перед выпусканным? Ведь все повторилось. Повторилось с такой филигранной точностью, что сложно не поверить в то, что сама судьба-злодейка приложила к этому свою руку, чтобы дать мне еще раз наступить на драбли. Но теперь. Теперь там не хватит ума не допускать больше такой ситуации, да? Иванова, запомни это чувство стыда и впредь не допускай подобного. Приперлась с пирогом, боже. Сжимаю ручку так, что костяшки белеют, заставляю себя вернуться к работе, но долго держать концентрацию не выходит. Через пару минут дверь учительская распахивается. Ольга Николаевна наша зауч торопливо проходит, отставляя открытый зонд в сторону. Ее короткие волосы закручиваются в крупные завитки от влажности. С одежды капает вода. «Ой, Юлия Викторовна, на улице такой ливень страшный! Не помню еще такого, в апреле». Действительно, погода разгулялась. Синоптики говорят, что в ближайшие дни четыре дождь не прекратится, а пусы завтра вообще уроган обещают. «Уйдем на дистант?» Ольга Николаевна пожимает плечами. «Кто знает, будем ждать распоряжений директора». Она подходит к окну, глядит наружу, качает головой. Какой-то бедолага сидит прямо под дождем. Видимо, ребенка ждет. Я предложила ему войти, но он отказался. Резко поднимая голову, сердце учащает свое удар вдвое, бросая ручку на стол и подбегая к окну. За стеклом все тут же одинокий силуэт, понура опустивший голову так низко, словно на него давит невидимая плита весом в пару сотен атмосфер. Сколько прошло? Часов пять? Семь? Прижимаюсь убом к окну. Прозрачная поверхность стекла тут же запотевает от моего дыхания, и я пальцем протираю небольшой участок, ровно столько, чтобы в него полностью помещалась фигура Яна. И теперь он сидит там, словно окутанный туманом, в любую минуту готовым поглотить его целиком. Я закрываю за собой две школы, расправляю зум и выхожу под дождь. Ливень стоит стеной. Кажется, он не отслабел, а напротив, лишь нарастил мощь. Потоки воды стекают вдоль тротуара и собираются в луже, отражающие яркие фонари. Делаю шаг вперед и тут же встречаю его взгляд. Он все еще здесь. Поникшие, мокрые до нитки, глаза уставшие, темные, полные чего-то такого, от чего мои внутренности завязываются в тугой узел. И он смотрит на меня так, словно я его последний шанс, последняя надежда. А я... Я смотрю на него с раздражением. Упрямый, глупый, непробиваемый, и Иоанн Петров, который никогда не отступает, который, похоже, всерьез решил бы вести эту глупую игру под дождем до конца. Но мне все равно. Я больше не хочу быть его пешкой, и пускай последствия его решений будут его ответственностью, а не моей. Иоанн ничего не говорит, лишь смотрит. Поджимаю губы, отворачиваюсь и быстро шагая к машине. Зон держу твердо, но ветер все равно задувает капли мне в лицо. Позвоночником чувствую чужой, тяжелый взгляд. Не оборачиваюсь. Завожу двигатель, выезжаю со школьной парковки и растворяюсь в дождливом вечере. А на следующее утро, когда я паркуюсь у школы, первое, что я вижу, это Ян, не сдвинувшийся, кажется, со своей позиции ни на миллиметр.